Глава 5. Леса во враге. Катерина в машине ездить не очень любила. Укачивает. Но когда едешь на дачу и точно знаешь, что не просто на дачу, а и в Лукоморье, это уже другое дело. Степан со своей бабушкой выехали сразу после окончания уроков. Так что уже были там. Катя, я понимаю всё, но пожалуйста, постарайся осторожнее. Мама посмотрела в зеркало заднего вида на дочь. Вот сидит примерная девочка с косой. А если посмотреть по последним событиям, жуть берёт. Куда только этот ребёнок не впутывается и откуда только не выпутывается, вот что удивительно. Ладно, ладно, а сама мягко промурлыкал Баюн ей на ухо, чуть не нажав лапой на ручной тормоз. Если мысли можешь читать, добро пожаловать. Я как раз много чего о тебе думаю. А я что? И ничего вовсе, на всякий случай открестился Боюн. Будешь много говорить, пойдёшь на дачу пешком, и лапу убери от ручника. Мама строго покосилась на Боюна, от чего тот тут же сел ровненько и остаток пути сидел тихонько. Волк поймал взгляд Катиной мамы в зеркале заднего вида и одобрительно хмыляя, покивал головой. Разумеется, на крыльце уже сидел Степан. А на кухне обе бабушки обсуждали какие-то рецепты, игнорируя робкие вопросы Катьного деда про ужин. Кать, а мы когда пойдём? Сейчас или завтра утром? Степан был готов идти хоть сию же секунду. Да кто же на ночь-то в лес ходят? ответила вместо Кати Волк. И не мельтеши тут. Мы тебя позовём. Ага, позовут они, может быть, подумал Степан. Но без дальнейших возражений вернулся к себе домой, когда его бабушка позвала. Котик, а мы куда планируем? Катя не очень любила осенние вечера. Быстро темнеет, и как-то хочется в дом, к свету, в тепло и в вкусные запахи. Я думаю, надо к Кузьме Скоробогатову. Да, и собирались же в сказку про чудо-мельницу заглянуть. Так что ничего героического. Сказки у тебя эти есть. Я проверял лично, сказал Боюн с наслаждением, потягиваясь, утаптываясь на любимом диванчике. Катерина на всякий случай перед сном прочитала сказки, о которых говорил кот, и подумала о том, что, может быть, хоть на этот раз просто и спокойно разбудит их и спокойно сможет побыть в лукоморье. Утро началось как-то очень рано. Просто неприлично рано для нормального субботнего выходного дня. Катина ухо немузыкально взвыл баюн, которого, в свою очередь, ни свет, ни заря разбудил Степан. «Доброе утро! Вставай! Парау!» Кот подцепил одеяло когтистой лапой и уволок за собой, грациозно увернувшись от брошенной Катерины подушки. Пытаться спать без подушки одеяла было глупо. Поэтому Катерина, ворча сквозь зубы в адрес жизнерадостного Степана, голос которого неприлично бодро раздавался где-то в районе кухни, оделась, дёрнула к себе серую сумку, уложила туда планшет и проверила брошку перо. По дороге подобрала и сложила одеяло и подушку. «Доброе утро! Ты чего такая мрачная?» У Степана было лучезарное настроение. Он сам проснулся часов в пять утра, по зрелому размышлению решил, что это как-то рановато и лучше немного подождать. Сколько смог выждал и очень собой гордился. А Екатерина какая-то унылая и смотрит у Грюма. И тебе того же. Тон у Катерины был сородни её виду. Выглядишь приличным человеком, а встаёшь в неприличное время. Да ещё так жизнерадостно выглядишь в 6:00 утра в субботу. Смотреть тошно. Катюша, не зря же говорят, кто рано встаёт, тому Бог подаёт. Вступилась за Степана Катина бабушка, накладывая ему полную тарелку омлета. Кушай, тёпочка, и не обращай внимания на капризулю. Катерина есть отказалась категорически, пошла к маме и почти уснула у неё в комнате, пока мама одевалась. Доброе утро, дружок. Окончательно Катя проснулась именно после этого маминого пожелания. Пора собираться. Волк уже два раза заглядывал. Я очень тебя прошу, пожалуйста, осторожнее. Ворота вновь послушно появились, как только Катерина их позвала. И входя в лукоморье, она очень надеялась, что мамину просьбу выполнить будет просто. А что? Никуда лес не ходу, ничего такого делать не стану. Степан вроде уже образумился, а вдей как бы уже красть не должен. Кощей по слухам ещё в болоте. Остальные тоже заняты своими делами. Я-то что? Потихонечку пойду, сказки разбужу и всё рассуждала Катерина по пути к дубу. Дуб явно им обрадовался, дверь распахнул, половичок под ноги расстелил, поприветствовал. Катерина успела соскучиться и по нему, и по лукоморью. Как только кот с ужасом узнавший, что Катерина ещё не завтракала, выпустил её из-за стола, она выбралась из дуба и крикнула, что пойдёт прогуляться. Волк тут же оказался рядом. На всякий случай «С Катериной ведь никогда не поймёшь заранее, куда она опять вляпается!» Они молча шли по тропинке к ручью, мимо лебединой заводи, в которой дремал упорный гуслик, карауливший кувшинку, вдоль реки. «Полетаем!» — волк подставил спину. Катерина кивнула и через минуту смотрела на реку с высоты. И радовалась, что тумана стало уже поменьше, чем когда она первый раз увидела эти места. А за этот визит в Локоморье может быть и ещё меньше станет. Кот ожидал их, сидя за столом над книгой со сказками, развернув старинную карту. Точнее, он просто спал за столом, уложив голову на книгу и прижав лапой свиток с картой. Когда они зашли, толстая котовья лапа съехала с карты и свиток с громким шорохом свернулся. Кот тут же сделал очень бодрое выражение морды и даже когтями по книге стал постукивать. Вроде как он их ждал-ждал, прямо заждался. «Чего ты прикидываешься?» — волк ухмыльнулся. «Спал как сурок, а сейчас прямо как директор зоопарка». «Я не спал, я устал и закрыл глаза. А устал я от того, что вас ждал». С великим и оскорблённым достоинством отозвался Баюн. «Катюша, дружочек, не слушай этого насмешника. Вот, я даже сказку про кузеньку нашёл». «Про какого кузеньку?» Волк обошёл стол и сунул нос в книгу. «А-а-а! Про скорбогатого! Ну-но!» Мрачно процедил Бурый и, прозрительно дёрнув хвостом, ушёл к себе. «Чего это он?» — удивилась Катерина, а потом сообразила. «А-а-а! Там же и сорок волков царю отдали, и сорок медведей и куниц с соболями!» «Ну да, это никому не понравится!» Кот, а может, может так? И сломались засовы в царском дворе, и выбежали звери на волю. Хотело было лису поймать, допроучить, да но плутовка и нос больше в лес не совала, а жила в дворце Кузьмы Скоробогатова, да его млада жены. Кот довольно посмотрел на Катерину. Умница. К чему это вот живодёрство? А царь сам виноват, ибо нечего таким простокомам быть. Вот завтра и попробуем. Катерина так и не поняла, как именно Жаруся и Сивка узнали о том, что кот, волк и Катерина со Степаном вернулись. Но к вечеру дверь в дуб распахнулась, и на пороге показался Сивка. А над ним, распространяя ровное золотое свечение и расправив крылья, зависла Жаруся. Когда они оба услышали о том, что объявился Черномор и утащил Катерину в Лукоморье, Жаруся громко ужасалась, задавала кучу вопросов, потом так же громко радовалась и восторгалась. А Сивка просто подошёл к Катерине, сунул нос поближе и потёрся о её щёку. — Как я рад, что ты сумела вырваться! — тихо фыркнул он Катерине на ухо. Поганое настроение волка не изменилось и вёз он Катерину в чрезвычайно мрачном расположении духа. Катерина хотела было ему рассказать, что сказку она постарается изменить, но решила не торопиться. Получится ли непонятно. Зачем раньше времени хвалиться? Туманная стена начиналась прямо в лесу. Сивка стала пускаться первым, на нём важного сидели Боён со Степаном. Вон, правее. Не, нет, левее, точно. Вот тут и есть сказка про Кузьму. Кот Горда осмотрел маленькую полянку. Катерина слезла с волчьей спины, проверила, на месте ли сумка, скрыла её на всякий случай, помахала друзьям, оставшимся на полянке, и глубоко вздохнув подошла к Степану. Пошли. Они одновременно шагнули в туман. Степан шёл настороженно, озираясь. Катерина думала о том, когда удобнее будет сказку изменить, шагнула в очередной раз и замерла. Глядя в глубокий лесной овраг, который преградил им дорогу. Туман плотно залел его, и дна в раго не было видно. Вот такая вражища. Степан потянул её направо, пытаясь обойти это препятствие. Но Катерина вступилась и, подскользнувшись на краю на мокрых листьях, шлёпнулась на мягкое место и так съехала вниз. Да что ж такое-то? Она ощутилась на дне врага, там, когда-то лениво тёк ручей, сейчас замерший в тумане, а по его берегам росло множество хвощей. Катерина поднялась на ноги и попыталась отряхнуться, но джинсы были испачканы мокрой глиной, её можно было только размазать дальше, но не стряхнуть. Вот же растяпа, шляпа с перьями. Катерина подняла глаза и увидела, что на другом берегу ручья кана на неё кто-то смотрит. Поблескивают глаза. Она замерла и почти не дышала, пока за ней с шумом не обрушился Степан, осознав, что неуклюжая Екатерина опять рухнула и почему-то молчит. Он-то как раз съехал на ногах, презрительно осмотрел перепачканную девчонку и уже было собрался что-то сказать по этому поводу. Как понял, что она замерла и неотрывно смотрит в туман. Кать, ты что? Он проследил взглядом, куда Катерина показала рукой, и беззвучно выругавшись, рванул из ножен кладенец. Золотая полоса сталь класса его лезвия легко преодолев ручей, полетела дальше, не причинив никакого вреда тому, кто стоял у ручья. "И что это такое?" Степан жестом остановил Катерину, шагнувшую было к ручьеку, и пошёл сам. "Кать, иди, это по твоей части". Он посмотрелся в стоящего на берегу зверя. И позвал Катерину. Катерина подошла, посмотрела, а потом стянула кроссовки, носки и пошла через ручей. Ну, куда тебя опять понесло? Отсюда, что ли, рассмотреть нельзя было? И так сзади штаны все мокрые, так ещё снизу до колен вымочила, и вода ледяная. А зачем ты его сюда волочёшь? Какой ты ворчливый стал, как волк прямо. Только тот мелочи не замечает, не опускается и не придирается, а ты зудишь и зудишь», — констатировала почему-то очень довольная Катерина. «Поставила на землю спящую лису» — и скомандовала Степану. «Давай лучше подумай, как нам выбраться отсюда всем». «Я не зужу, не зудю, тьфу, не ворчу. А этого мне тоже надо вытаскивать? Тебя мне, значит, мало?» — привычно зазудел Степан. Я сознав это, прикусил язык. Чего ты радуешься-то так? Стёпочка. А мы кого искали? уточнила у него мокрая, перепачканная в глине и действительно очень довольная Екатерина. Кузьму Скрябогатова. Степан это уже объяснил. А кто ему помогал-то всю сказку? Опять не поинтересовался. Лиса ему помогала, и очень похоже, что именно и это. Да с чего ты это взяла? Мало ли, лис в лесу. Лис много. А вот лис, от которых так неприкрыто пахнет жареной курицей, немного. А конкретно тут одна. Сам понюхай. Катерина с усилием подняла лису и сунула её к Степану. Тот отшатнулся. «Делать мне больше нечего незнакомых лис обнюхивать. Верю на слово». Благородно кивнул он. И тут же понял, почему Катерина была так уверена. «Слушай». «А точно, как от курицы гриль пахнет! Даже досюда!» «Ну а то! Она же специально так сделала, чтобы ей звери верили! Хитрюга!» Катерина погладила яркую шерстку. «А стоишь-то ты чего? Кто нас с лисой вытаскивать будет? Я что-то не поняла!» «Не командуй, а то сейчас кто свалился, тот и будет!» «Я не свалилась, а интуитивно нашла самый короткий путь к цели!» Катерина гордо задрала нос. И Степан не выдержал. Дотянулся до косы, дёрнул, увернулся от Катьки и прыжком долетел до половины склона оврага. Зацепился за сосновые корни, подтянулся, не даром его столько гонял волк, и вылез из оврага. Кать, как эту зверёгу поднять? Верёвку спусти, я её сейчас заверну, у меня тут кусок брезента где-то был. Запасливая Екатерина шустро рылась в серой сумке. Действительно нашла брезент, даже сама удивилась. Бережно укутала им лесоу, обвязала верёвкой и крикнула Степану, что можно поднимать. Осторожней об корень её не задень, волновалась Катерина, но Степан ловко поднял свёрток с лесой, отвязал верёвку и кинул её Катерине. Она взялась за верёвку, попыталась подтянуться и хоть немного упереться ногами в склон. Не получилось ни то, ни другое. Её физирук недаром обречённо закрывал глаза и хватался за сердце, когда Катя подходила к канату. Он утверждал, что зрелище такого позорища ещё раз он не переживёт. А склон был глинистый и влажный. Ноги скользили, зацепиться было не за что. Катя осмотрела склон и поморщилась. Не залезу, сообщила она сама себе. Останусь здесь жить. А что? Вырою нару Вода есть, скатерть работает, чего ещё надо? Кать, сколько можно разглядывать овраг? Давай уже, берись за верёвку. Стёп, я не смогу, обречённо призналась Катя. Чего? Чего ты ещё не сможешь? Залезть не смогу. Катерина вновь осмотрела почти отвесные склоны и замотала головой. Да что ты тут делать будешь? раздалось сверху. Потом какие-то невнятные выражения, которые Катя к счастью не поняла. Сиди там, никуда не лезь, я сейчас придумаю что-нибудь. Степан был зол, но не бросать же её там, раздражённо фыркнул и пошёл направо. Катерине и сама было бы радо, легко и непринуждённо влезть на эту дурацкую стенку, но это было выше её способностей. Она постояла на месте. Но Степан не появлялся. Джинсы были мокрые, обувь она сняла, когда залезла в ручей. Надевать её обратно на грязные, перепачканные ноги показалось глупо. Короче, она попросту начала замерзать. И не просто замерзать, а сильно. Сначала ледяная вода, а потом холодная, мокрая, глинистая земля под ногами. Вот же неуклюже. Нет бы как люба раз и залезла бы. Вспомнила Катя про ловку и красивую одноклассницу повздыхала о собственном несовершенстве, а потом решила посмотреть, а что там слева. А слева оказалось несколько поваленных во враг деревьев, лежащих как лестница, по которым Катерина легко и непринуждённо вылезла из оврага. Вылезла, вернулась по краю, нашла упакованную в брезент лесу, но не обнаружила никаких следов Степана. Вот и ладно. Катерина быстренько смылась в кусты, передела от джинсы. Нашла флягу с водой, смыла всю глину с ног, вытерлась и, наконец-то, надела носки и обувь. «Ну и ладно. Ну и не умею я лазить по верёвкам и прыгать по корням. Зато я всё равно выбралась. Умный в гору не пойдёт, умный в гору прокопает!» Утешила себя Катерина, и когда более чем раздражённый Степан появился, чтобы попытаться добыть с помощью стволика дерева неуклюжую девчонку из оврага, он нашёл её саму в чистых и сухих штанах В обуви и с шоколадкой в руке. Как ты оттуда вылезла? поразился Степан. И откуда ты взяла шоколад? Вылезла потихонечко. А шоколадка из сумки. На, да, на твою долю тоже есть. Степан с треской хотел уточнить, как она всё-таки выбралась, но сколько он не заглядывал краем глаза во враг, найти следов не мог. Его раздражение куда-то смылось, наверное. Нельзя лопать шоколад из лица одновременно. Ладно, теперь-то чего? Будем лесу? Не, не сём лесу на ту сторону. Она оттуда рухнула, я видела следы. А там подъём совсем крутой, туда бы и ты не поднялся. Так что, в обход, скомандовала Катерина. Степан вздохнул, присмотрелся к лесе, поднял брезентовый свёрток и закинул его за спину. Леса отчаянно пахло жареной курицей и тяжело с каждым шагом рядом сочувствовала Катерина. Пока они обошли непомерной длины овраг, Степан замучился. «Всё! Ставь животину и распаковывай. И хорошо бы найти место, куда нам убраться от волка, медведя и куницы с соболем. Не знаю, кто сейчас появится. И брезент верни, мало ли кого ещё носить надо будет». «Ещё указания будут? Или пока закончились?» Степан подозревал, что жареной курицы он теперь ещё долго не захочет. Катерина улыбнулась хитренько и потянула его в заросли около оврага. А потом начала рассказывать сказку. Жил-проживал Кузьма один-одинёшенек в тёмном лесу. Не скинуть, не надеть у него ничего не было, а постлать и не заводил. Вот поставил он капкан. Утром пошёл посмотреть, попала лисица. Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду. Лисица ему говорит: "Кузьма, отпусти меня, я тебе великое добро доспею, сделаю тебя кузьмой скоро богатым, только ты изжарь мне одну курочку с масличком, пожирнее". Туман исчезал, а лиса проявляла всё больше признаков жизни. Сначала моргнули глаза, потом начал принюхиваться к чему-то нос, задрожали усы, она переступила изящными лапами и заторопилась на полянку слева. Там скачила на обломок старого дерева и, вытянувшись в струнку, стала кого-то поджидать. А потом кинулась на травку и начала кататься, изображая крайнюю степень довольства. Соба ликуницы, которые через пару минут изящно выскользнули из зарослей, недоуменно глядели на лису и начали выяснять, к те же ж она так налопалась. Степан, пошли. Тихо только. Катя настойчиво вытягивала мальчишку из зарослей. Да куда ты меня тащишь-то? Подальше отсюда. И мне надо дождаться, пока Кузьма женится не приедет. Хорошо, зайдём с другой стороны. Сказку ты уже рассказала, а зачем тебе Кузьма и его свадьба? Видишь ли, мне эту живность жалко. Они, конечно, сами виноваты, что лесу послушались, но всё равно жалко. И что ты делать собираешься? Вы видишь? Катерина и Степан издалека видели множество очень красивых зверьков, которые стекались к царскому терему. В широко открытые ворота какого-то крепкого амбара. Потом слуги закрыли двери и навесили засов. Катя подождала, пока не увидела, как слуги привезли в царской карете Кузьму, уже одетого в праздничное царское платье, выманенное у царя хитрой лисой под предлогом того, что Кузьма в воду упал. И вот уже едут венчаться Кузьма да царская дочка. Девочка аккуратно завернула к амбарам и услышала жалобное всхлипы волков, медвежий рёв, виск соболей. Она устроилась подальше от ворот и Степана туда же поманила и, вздохнув, произнесла: "А как поехали венчаться Кузьма Скоробогатов да дочка царская, сломались засовы в оградах, да клетях в царском дворе, и выбежали все звери на волю. Хотели было лису поймать да проучить" на плётавке и нас больше в лес не совала, а жила потом во дворце Кузьмы Скоробогатова да его молодой жены. С громким треском засовы начали ломаться, и двери до воротa затрещали да и распахнулись. Такого зрелища Степан ещё не видел. Слуги попрятались кто куда, а выскочившие на двор животные кинулись бежать изо всех сил. Да, впечатляет. Слушай, я тебя прямо побаиваться начинаю. Степан, воспользовавшись суматохой, очень удачно убрался с царского двора и Екатерину прихватил. Вот так скомандуешь, и в зоопарке как по открываются клетки. А хоть о тебе глупости говорить. Это же только тут так можно. К тому ж зоопарковых в город только на погибель выпускать. Кать, да я шучу. Не сердись. Степан, отведя Катерину подальше от людей и людных дорог, подул в рожок, и очень быстро рядом оказались очень злой волк и очень спокойная сивка с точно таким же баюном. «Чего так долго? Я уже сам собирался лететь вас искать!» — рявкнул волк. «Что с одеждой? Почему переодевалась?» «Не ругайся, пожалуйста. Переодевалась, потому что во враг съехала. А долго, потому что волков, медведей и соболей с куницами выпускала». Пока Катя объясняла, кот благожелательно кивал головой, а услышав, что всё получилось, одобрительно мявкнул.